Глава тридцать Начавшийся новый поход не прибавил его душе спокойствия, свободного времени еще больше, только спиртного нет. Так что, когда они получили увольнительную на берег очередную пограничную, довольно жаркую планетку под названием Шейкер, из-за чего приятели предпочли выбрать город, в вечерней зоне Каин кент пошел вместе со своими в ближний бар заправиться под завязку. — Я с вами. — О, Ригель, — удивился Кук. А мы думали, ты, как в прошлый раз, достопримечательностями любоваться будешь». «Да ну их, достопримечательности эти!» — отмахнулся он. «И потом нет их тут. Все это захолустье на одно лицо». «Это точно!» — согласился всадник. «Кроме баров нет ничего примечательного». «А вот и первая достопримечательность!» — воскликнул прихлоп. «Называется у дяди Триппора». «Подойдет». Кивнул акула, осматривая заведение, второй и третий этаж которого явно отводился под апартаменты для плотских радостей. «Можно идти на экскурсию?» «Хм», — вздохнул бес, — «не сочтите меня привередой, но имечко у дяди какое-то странное, вы не находите?» «Триппар-триппар», — словно на вкус попробовал название всадник. «И правда, на трипер походит». Пилоты загудели, засмеялись, но, тем не менее, экскурсию не отменили и ввалились в заведение дружной толпой. «Зато потом будет что вспомнить», – заключил Кук, и все весело с ним согласились. «Особенно, если мы действительно триппер подхватим», – сказал прихлоп, что вызвало еще большую бурю смеха. Пилоты быстро освоились, заказали всего и много и, сдвинув несколько столов в один ряд, устроились все вместе. Вскоре на коленях у каждого уже восседала симпатичная малышка в минимуме одежды. — Ригель, а ты чего, монахом прикинулся? — удивился бес, когда Каин отказался от услуг одной такой девушки. — Да, тебя могут неправильно понять, — засмеялся прихлоп. — В морду дам, — пообещал Каин. — Не трогайте парня, — вступился Акула. — Видите, у него и так прогрессное лицо. Сегодня уже пьет с нами, а в следующий заход глядишь и девочками воспользуется. Иннокент лишь криво улыбнулся под смех товарищей и быстро опрокинул стопку местной текилы. «И потом, может, он верность хранит?» — поддержал Акулу Бес под новый взрыв хохота. «Кому?» «О, такой даме, наверное, и я бы верность хранил», — продолжал посмеиваться Бес. Бес действительно видел Лару, когда Каин привел ее на космодром охранного агентства Барс прокатить на двухместном штурмовике Сармат. Иннокент улыбнулся, вспомнив, как кричала Лара, когда он выкручивал мертвую петлю, потом закрутил бочку и завис свечой в кобре. «Ригель!» Позвал его Кук. Ну, чего еще? К тебе пираты уже подкатывали? Инокент тут же насторожился. Тема для разговора не из самых приятных, более того, опасных: Да не напрягайся ты так, засмеялся всадник. Они к нам ко всем клинье подбивали. Вот мы и интересуемся. К тебе уже приходили? Да. Еще в первом моем с вами рейсе, перед той дракой. Но ну и как? Что, ну как, не решился ли я? Или все еще раздумываю? «Типа того?» «Нет, не решился». «Правильно сделал», — кивнул Акула. «Мы и так уже четверых потеряли». «Перебежали?» «Ну да». «Я бы тоже убег», — признался Прихлоп. «А чего не убег? Не предложили?» — усмехнулся Бес. «Предложили? Просто думаю, не сегодня-завтра, порешат их всех». «Сомневаюсь», — отрицательно покачал головой Каин. «Ни через год, ни через два их не одолеют». «По крайней мере, нет у меня такого ощущения». «Более того, как бы они нас не прихлопнули». «О чем это ты?» – удивился прихлоп. «О кораблях». Иннокент рассказал о своей теории, почему так мало выкупается у пиратов, похищенных ими кораблей. «Интересная версия», – хмыкнул Акула. «Во всяком случае, логично выстроена». «И еще я тут подумал, что как-то странно выглядят участившиеся в последнее время пиратские нападения на планеты». когда они воруют топливо и запчасти. Слишком уж накладно и опасно, согласитесь? Согласны. Кивнул бес. Инокент в свободное время действительно просмотрел тогда заинтересовавшие его нападение пиратов на одну из планет, где как раз начались выборы. И благодаря чему эксцентричный кандидат в президенты выбился в лидера. Правда, он забыл посмотреть, выиграл Жиринов или нет. «Зачем им так и рисковать, если у них вполне достаточно денег, чтобы приобрести все необходимое? Если только за подобным нападением не стоят другие цели?» «Например...» «Политические...» — выдохнул Иннокент. «Взбалмутить общественное мнение, чтобы на его волне в лидеры вышел нужный им несколько сепаративно настроенный кандидат. А то и вовсе их прямой представитель». «Ну ты хватанул!» — засмеялся Кук. «Тебе, Ригель, в или надо?» Поддержал товарища всадник. Политические триллеры писать. Заговор пиратов галактического масштаба. Флебустьеры захватывают власть на пограничных мирах. Зашибись. Пилоты засмеялись, не приняв слова Каина всерьез. Как и лейтенант Даскинс. Впрочем, ожидать от них чего-то другого было бы сложно. Политика им до фонаря. Их запросы более приземисты, хоть они и пилоты. Выжить в бою с пиратами, получить хорошее бабло за выполненную работу и крепко оттянуться, что они сейчас и делали. Вот и все.